Глава 492. Ограничения. Единственный раз, когда Ворон пытался стащить определенный предмет, был во время встречи с ведьмой Чамирой. Возможно, только из-за того, что ее кулон был на виду, все прошло удачно. Но теперь ему требовалось украсть вещь из инвентаря игрока, а это уж совсем другое. У него был всего лишь 30% шанс, и даже несмотря на большую удачу, это все еще была игра в рулетку. Тем не менее, не став медлить, разбойник отправился следом за своей жертвой, желая испытать судьбу. Несмотря на то, что он не любил азартные игры, ему за последний год так или иначе пришлось частенько в них участвовать. Эта ситуация вновь заставляла его полагаться на силы, что были ему неподвластны, но иного выбора не оставалось». Прежде чем приступить к исполнению своей задумки, Ворон обдумал все. И понимая, что с текущими навыками не сможет провернуть все незаметное, решил создать подходящий навык. Нужно найти наилучшую комбинацию из возможных. Начав просматривать все имеющиеся навыки и пытаясь предугадать эффект синергии, он в итоге остановил свой выбор на тех, чье объединение выглядело более многообещающим. Какие навыки вы хотите объединить? Копия молний – невидимость кража. навык синергия активирован эффекты использованных навыков и заклинаний перемножены из расчета текущего уровня умений На основе выбранных навыков создана новая способность молниеносная призрачная кража внимание вы обнаружили скрытые ограничения навыка синергия Синергия ран копический пассивный навык ученик 53 и 2 процента описание. позволяет одновременно активировать три навыка и на их основе создавать новую атакующую способность. Доступное количество слияний на уровне ученика. Навыки обычного ранга 7, навыки редких рангов 6, навыки уникальных рангов 4 из 5, навыки эпического ранга 4, навыки легендарного ранга 2 из 3, навыки героического ранга 1 из 2. Примечания. Примечания. «Навыки, имеющие под ранги наподобие разрушительного, будут автоматически относиться к рангам соответствующего уровня». Ух, черт. На самом деле это сообщение было ожидаемым, ведь Уилл много раз думал о том, что этот навык является невероятно читерским. Но, учитывая сложность его получения, парень все же принимал в расчет то, что это может быть некая компенсация за квест, который немного много ни мало был предназначен для 300 плюс уровня. Эх, я надеялся, что буду прав, но... Быстро обдумав все, Ворон понял, что, возможно, это к лучшему. Зато теперь буду думать более тщательно перед тем, как создавать новый навык. Ладно, в любом случае, я, кажется, получил то, что нужно. Молниеносная призрачная кража. Ранг уникальный. Необходимые навыки. Копия молний. Плюс у всех на виду, плюс кража. Описание. Это уникальная техника кражи, основанная на невообразимой скорости, которая благодаря скрытному эффекту остается недоступной для обнаружения. Даже чуткие и всегда бдительные существа не смогут почувствовать ваше присутствие. Позволяет в доли секунды обокрасть цель и оставить ту в неведении. Длительность – время для выбора цели или цели – 2 секунды. Время для кражи – 2 секунды. Действие – выбрав цели, подтвердите выбор, и система сама перенесет вас к жертве. Вам будет достаточно активировать кражу. Примечание. Украв в таком режиме используемое снаряжение, вы сразу выдадите себя. Затраты – 2000 очков влияния. Расстояние – 100 метров. Перезарядка – 5 часов. Условия. Все три навыка должны быть доступны. Каждый раз удивляюсь тому, какие удобные и, самое главное, подходящие навыки выходят при использовании Синергии. Неужели система подыгрывает мне? Или все действительно зависит от совместимости выбираемых навыков? Интересно, а если заменить невидимость на что-то другое, получится похожая способность? Это было то, о чем он не задумывался, создавая прошлые навыки. Но сейчас ему стало любопытно, так как эта молниеносная призрачная кража была словно подарком небес. Если бы не появившиеся сообщения об ограничениях, возможно, парень проверил бы это, но сейчас ему пришлось умерить свое любопытство». Внезапно пришло еще одно системное сообщение. «Игрок богоподобный расформировал вашу группу». «Ха, какой нетерпеливый!» Парень усмехнулся и, достав из инвентаря медальон Арея, который не надевал уже бог знает сколько времени, вздохнул. Руины Лурка, к которым ранее был привязан медальон, может и являлись чем-то важным, но так как парень не понимал, как там все работает и уже давно не посещал то место, то решил вновь использовать этот предмет. «Пусть это сработает!» В это время богоподобный, распустивший группу на фоне раздражения, быстро выкинул это из головы, больше беспокоясь о том, как обыграть Генриха Отро. Этот молодой человек являлся членом одной из пяти дворянских семей, что состояли в Совете Дамантры, поэтому Дамиану нужно было учесть все последствия его предательства и подготовиться к тому, что его отношения с семьей Отро перерастут во вражду. «Все было бы проще, будь у меня возможность нанять игроков». И это действительно было так. Многие бы за огромную сумму наличных могли согласиться убить дворянина и, получив множество штрафов, отсидеть за это в виртуальной тюрьме. Ведь на самом деле лишь единицы из тысяч осознавали скрытую истину восхождения, и Дамиан мог бы воспользоваться этим незнанием. К сожалению, в этом и заключался огромный минус одинокого пребывания на высоких этажах. Погруженный в свои размышления и продумывание будущих шагов, мужчина не замечал преследователя, который скрытно следовал за ним, и, соблюдая большую дистанцию, ждал подходящего момента. Спустя 20 минут Домиан наконец-то добрался до выхода из усыпальницы, успев за это время обдумать множество деталей, которые ему стоило учесть. Сделав последний шаг, он благополучно пересек барьер, отделяющий подземелье от внешнего мира, и, поднявшись по лестнице, в последний раз посмотрел на склеп. «Все же интересно, что там в последнем гробу?» Мужчина вспомнил слова Генриха и то, как тот уверенно заявлял, что кроме королевской печати тут нет никаких сокровищ. Стоп! Внезапная мысль пронеслась его разуме, когда он подумал о кое-чем. Может ли быть, что он попросил печать не ради трона, а как раз ради того, чтобы открыть последний саркофаг? Но ведь в это подземелье могут войти только игроки, так же?» Дамиан застыл от этой сумасшедшей идеи и, вспоминая все детали встречи с дворянином, попытался вновь войти в усыпальницу. «Вы не можете войти в подземелье. Условия входа. Войти могут только два игрока». «Хорошо, ничего не изменилось». Богоподобный почувствовал облегчение, так как ощущал какую-то непонятную тревогу. Но раз условия для входа остались прежними, ему не было смысла волноваться. Когда придет время, он вернется сюда и узнает тайну оставшегося саркофага. «О да, твою мать, я думал, что мне не повезет так сильно!» Ворон, находившийся в этот момент в подземелье, как и его бывший спутник, также испытывал невероятное облегчение. Но хоть парень и полагался на него, он, честно говоря, не сильно верил, что это может сработать, так как еще ни разу это не проверял. Несомненно, удачу можно испытывать бесконечно, но это не значит, что стоит так делать. Посмотрите на людей, пытающихся разбогатеть в казино. Их покрасневшие глаза, бледный вид и дрожащие от возбуждения руки о многом расскажут Поэтому, когда разбойник смог успешно выкрасть королевскую печать Он действительно был рад, что ему, во-первых, не пришлось умирать, жертвуя опытом А во-вторых, не пришлось проверять, куда его отправит медальон после смерти Королевская печать, ран копический, описание, принадлежит королевскому роду незримых Тот, кто сможет заполучить ее, вправе использовать ее для прохождения испытаний, оставленных тремя королевскими семьями до мантры. Ну, как я и думал. А теперь Вуранд подкинул печать и, поймав ее, направился к последнему саркофагу. Давай посмотрим, что ж там спрятано.